Хулио Картасар с чувством законной гордости, никто из наших не помнит точные формулировки закона, обязывающего граждан собирать опавшие листья. Наручаемся, что никому и в голову не придет ослушаться, ведь это один из древнейших обычаев, которые мы усваиваем с самого раннего детства. И для нас участие в ежегодной кампании по уборке сухих листьев. Начинающийся 2 ноября в католических странах, 2 ноября – день поминовения всех усопших. В 9 часов утра почти такой же элементарный навык, как умение завязывать ботинки или раскрывать зонтик. Никому также не придет в голову оспаривать правомерность самой этой даты. Раз так повелось в нашей стране, значит на то есть свои основания. Весь предыдущий день мы проводим на кладбище. идём на могилы умерших родственников и сметаем сухие листья, которыми надгробия завалены до неузнаваемости. Однако в тот день палая листва еще не имеет, так сказать, официального значения, пока она лишь досадная помеха, не больше, и ее нужно устранить, чтобы потом поменять воду в цветочных вазах и почистить загаженные слизняками надгробные плиты». Кое-кто порой заикается о том, что неплохо было бы перенести начало кампании на 2-3 дня раньше. Тогда, мол, 1 ноября на кладбище будет чисто, и люди смогут посидеть на могилах, собираясь с мыслями и не тратя времени на утомительную уборку, из-за которой подчас происходят неприятности, отвлекающие нас от исполнения своего долга в поминальный день. Однако мы всегда отвергали эти инсинуации, равно как и не допускали даже мысли об отмене экспедиции на север, в сельву, каких бы жертв они нам не стоили. Таковы традиции нашей Родины, которые возникли отнюдь не на пустом месте». и наши деды неоднократно давали суровую отповедь анархически настроенным элементам, указывая на то, что куча сухих листьев на могилах как раз служит напоминанием о неудобствах, связанных с листопадом, и вдохновляют наш коллектив на еще более рьяное участие в кампании, которая должна начаться на следующий день. Все население призвано внести свой вклад в дело уборки листьев. «Накануне, к моменту нашего возвращения с кладбища, муниципалитет устанавливает посреди площади киоск, покрашенный белой краской. А мы, дойдя до него, занимаем очередь и терпеливо ждем. Поскольку хвост не скончаем, большинство из нас возвращается домой очень поздно. Однако каждый счастлив получить свою карточку из рук муниципального чиновника». В этом расчерченном на клетке листочке завтрашнего утра будет отражаться наше участие в трудовой вахте. Когда мы сдаём на приемном пункте мешки с сухими листьями или клетки с мангустами, это уж кому что поручат. Специальная машина пробивает в карточке отверстия. Больше всех радуются дети, ведь им вручают самые большие карточки, которые они с восторгом демонстрируют матерям, и ставят на самые легкие работы. В основном поручают следить за мангустами. Нам, взрослым, приходится потруднее и не мудрено. Мы же не только командуем мангустами, собирающими листья, но и наполняем палой листвой холщовые мешки, а наполнив, тащим их на плечах грузовикам, которые выделяют нам муниципалитет. Старикам доверяют пистолеты со сжатым воздухом для опрыскивания сухих листьев змеиной эссенцией. но наиболее ответственные задания выпадают на долю взрослых, поскольку мангусты часто отвлекаются и не оправдывают возлагаемых на них надежд. А раз так, то уже через пару дней по отметкам в карточке будет ясно, что работы мы недостаточно, и вероятность нашей отправки на север, в сельву, увеличится. Как и следует ожидать, мы всячески стараемся не допустить этого». Хотя, если доходит до дела, тут же признаем, что отсылка на север – обычай не менее естественный, чем сама компания. Так что нам даже в голову не взбредет протестовать. Однако по-человечески вполне понятно, что мы из кожи вон лезем, лишь бы заставить мангустов работать. Нам очень хочется получить максимум отметок в карточках. А для этого мы бываем подчас суровы с мангустами, стариками и детьми, участие которых необходимо для успешного проведения кампании. Когда-то мы задавались мыслью, как возникла идея опрыскивать сухие листья змины эссенцией. Но, лениво выдвинув несколько гипотез, пришли к выводу, что происхождение традиций, особенно полезных и разумных, обычно теряется в глубине веков. В один прекрасный день муниципальные власти, видимо, обнаружили, что людей для уборки осенних листьев не хватает, и решили покрыть дефицит путем умелого использования мангустов. Наверное, какой-то чиновник из городка на границе с сельвой заметил, что мангусты, которые, как правило, совершенно равнодушны к сухим листьям, начинают бешено набрасываться на них, если те пахнут змеями. Наш народ далеко не сразу сделал это открытие. Изучил реакции мангустов и понял, что если опрыскивать сухие листья, змеиные эссенции, то мангусты мстительно кидаются на них и начинают сгребать в куче. Мы же выросли в эпоху незыблемых основ, сейчас существуют предписания на все случаи жизни. А в питомниках, где выращивают мангустов, вполне достаточно дрессировщиков, да и ежегодные летние экспедиции в сельву доставляют вполне достаточное количество змей. Все это кажется нам настолько естественным, что мы лишь иногда, сделав над собой неимоверное усилие, задаемся вопросом, за который нам крепко влетало в детстве. Ибо родители хотели научить нас, как мы должны впоследствии отвечать на подобные вопросы своим детям. Любопытно, что желание задавать вопросы проявляется, да и то изредка, только до или после уборочной кампании». А 2 ноября, едва мы получаем карточки и приступаем к работе, все наши поступки начинают казаться нам совершенно оправданными, так что лишь безумец осмелился бы поставить под сомнение целесообразность уборочной кампании и форму ее проведения. Впрочем, власти предвидели и эту возможность. Недаром в тексте закона, напечатанном на обратной стороне карточки, перечислены виды наказаний, полагающихся за подобную провинность». Однако мы не помним, чтобы их когда-нибудь пришлось применить. Мы не устаем восхищаться умением муниципалитета распределить работы таким образом, что проведение кампании ни в коей мере не нарушает жизненного уклада в государстве и стране в целом. Взрослые заняты на уборке в течение пяти часов до или после своей основной работы в административных учреждениях или торговле. Дети не учатся в школе и не посещают занятия по военной и гражданской подготовке. А старики, пользуясь тем, что светит солнце, выходят из своих приютов и тоже становятся по местам. Через пару дней первоочередная задача компании выполнена. Центральные улицы и площади очищены от сухих листьев. Нам же, тем, кто несет ответственность за мангустов, следует быть тогда особенно бдительными. Ведь рвение мангустов постепенно ослабевает. И на нашу долю выпадает ответственная миссия – просить муниципального инспектора нашего района отдать приказ об усилении опрыскивания. Инспектор отдает такой приказ только после того, как убедится, что мы исчерпали все меры воздействия на мангустов. Если же будет доказана наша нерадивость, мы рискуем подвергнуться немедленной мобилизации и отправке в сельву. Хотя рискуем – это громко сказано, ведь экспедиция в сельву... Традиция нашего государства, как, впрочем, и сама компания, и никому не придет в голову протестовать против исполнения своего долга. Порой раздается ропот, дескать, доверять старикам опрыскивающие пистолеты неправильно. Но ошибки тут быть не может, поскольку обычай очень древний. Однако иногда старики отвлекаются. и тратят львиную долю эссенции на малюсенький кусочек улицы или площади, забывая о том, что нужно опрыскать как можно большую поверхность. В этом случае мангусты со остервенением набрасываются на кучу сухих листьев, в считанные минуты собирают их и тащат к нашим раскрытым мешкам. Но стоит нам легковерно решить, что они и впредь будут упорно трудиться, как зверьки замирают, недоуменно обнюхивают друг друга и прекращают работу — Демонстрируя явную усталость и даже неудовольствие. Тогда дрессировщик хватается за свисток, и на некоторое время ему удается призвать мангустов к порядку. Однако вскоре мы понимаем, что Земля опрыскана неравномерно, и мангусты вполне резонно отказываются выполнять задание, которое вдруг лишается для них всякого смысла. Ведь у нас достаточно змеиные эссенции. никакой напряженности не возникало бы. А так и старики, и мы, и муниципальный инспектор вынуждены тянуть одеяло на себя, но с незапамятных времен эссенцию нам поставляют в обрез. Да еще подчас экспедиции возвращаются из сельвы с пустыми руками. Так что муниципалитету приходится опустошать свои без того скудные запасы, дабы достойно провести очередную кампанию. Если такое случается, мы начинаем трястись еще сильнее». боясь, как бы не объявили расширенный призыв на работу в сельву. Хотя «трястись» — это, конечно же, громко сказано, потому что расширенный призыв тоже входит в традиции нашего государства, как, впрочем, и сама компания. И никому не взбредёт на ум выступать против того, что наряду со многим другим составляет наш долг. Об экспедициях в сельву мы говорим мало, а вернувшиеся оттуда дают подписку о неразглашении тайны, подписку — о которой мы почти ничего не знаем. Наверняка власти хотят таким образом оградить нас от тревог, однако, к несчастью, наши потери слишком бросаются в глаза. И хотя никаких выводов мы делать не собираемся, гибель многочисленных родственников и знакомых, завербованных в сельву, наводит на мысль о том, что поиски змей каждый год встречают ожесточённое сопротивление жителей соседней страны, и нашим соотечественникам приходится подчас ценой серьезных потерь, давать отпор врагу, чьи жестокости и коварства вошли в легенду. Мы не говорим об этом открыто, но всех возмущает, что нация, которая не собирает сухие листья, не позволяет нам охотиться на ее территории. Наши власти наверняка готовы поручиться, что экспедиции в сельву не преследуют никакой иной цели, кроме ловли змей, а враги сопротивляются исключительно из-за своей чужестранной гордыни — и оправдания этому нет и быть не может. Великодушие наших властей не имеет границ, они проявляют его даже в случаях угрозы общественному спокойствию. Поэтому мы ничего не знаем, и главное, не желаем знать об участи наших раненых героев. Как бы стараясь оградить нас от ненужных волнений, власти представляют список, в котором фигурируют либо те, кто остался цел и невредим, либо погибшие. Гробы последних — прибывают тем же военным поездом, что и уцелевшие члены экспедиции, а также и змеи. Два дня спустя начальство и население идут на кладбище хоронить павших. Власти отвергают пошлый способ захоронения покойников в братской могиле. Им хочется, чтобы у каждого был свой собственный холмик, легко опознаваемый по надгробной плите, на которой родственники могут делать любые надписи, без каких-либо ограничений. А поскольку в последние годы число человеческих жертв неуклонно возрастает, муниципалитет экспроприировал прилегающие земли и за их счет расширил кладбище. Так что можете себе представить, какие огромные толпы устремляются 1 ноября с утра пораньше почтить могилы своих близких. К несчастью, дело происходит поздней осенью, и ковер из сухих листьев, устилающих дорожки и могилы, настолько плотен. что мы совершенно запутываемся и можем часами кружить по кладбищу, расспрашивая, как пройти к нужной могиле. Почти все приносят с собой веники, и нередко бывает, что, очистив надгробие, ты видишь, что ошибся и могилка чужая. Однако мало-помалу каждый находит своих, и к середине дня уже можно отдохнуть и предаться размышлениям. В какой-то мере мы даже рады, что поиск могил сопряжен со столькими трудностями. Это доказывает полезность предстоящей кампании. Наши дорогие покойники как бы вдохновляют нас на уборку сухих листьев, в которой, правда, еще не участвуют мангусты. Они вступят в дело на следующий день, когда начальство распределит новые порции змеиной эссенции, привезенной из экспедиции вместе с гробами. и когда старики опрыскают палую листву, дабы заставить мангустов усердно работать».